Поначалу Аня просто не знала, о чем ей писать. Она тянула время, используя намеки, отсылая читателя к следующему материалу. Но постепенно эта игра захватила ее. Она становилась таким же охотником, как и ее муж-следователь. Только его интересовали факты и улики, то есть грубая вещественность. Аня же работала с более тонкой материей, фантазией, вымыслом. Но цель у них была одна — выйти на убийцу или убийц. Аня так увлеклась этой игрой, что через некоторое время заметила, что уже не выделяет убийство Людмилы Синявиной из кровавой цепочки, что в расследовании этих преступлений она руководствуется уже Не чувством вины и нежеланием отомстить, а они двигали совсем иные, прежде незнакомые ей мотивы. Она словно почувствовала тот же зов прерий, что и муж-следователь, но только бежала туда по другим тропинкам и не мчалась азартно по чужому следу, заходясь от восторга погони, а сама спасалась бегством, петляя обманывая вслушиваясь в ночные звуки позади себя в это утро аня доехала на метро до озерков станцию метро вестибюль торговые павильоны она рассматривала заинтересованно уже примеряя на себя роль местной обитательницы хотя аня перед выездом изучала карту ей пришлось спросить выборгское шоссе у прохожих. Пожилой мужчина махнул рукой в нужную ей сторону. Словно по мановению его руки над отъезжавшим от остановки трамваем вспыхнула искра. Трамвайная остановка на Выборгском шоссе ей и была нужна. Аня осмотрелась. Около тротуара стояли всякие машины, но белые «восьмерки» даже ее близорукие глаза не видели молодой парень видно в ожидании трамвая остановился недалеко от тани и закурил агент зайцев опаздывал в переда лежал район суздальских озер модное дачное место в начале двадцатого века земельные ломти участков шлагбаумы заборы Рестораны, купальни, лодочки, зонтики. Простая пошлость человеческой жизни и отдыха. Впрочем, все это описал и обессмертил Александр Блок. По вечерам над ресторанами. Горячий воздух, дик и глух. Была простая пошлятина, пришел поэт, и пошлость стала таинственной. Какой-то дотошный современный исследователь опознал блоковскую незнакомку. Фамилия, имя, отчество, год рождения, краткая биография, пропорции 90-60-90, род занятий. Таинственность опять исчезла. В конце 20 века район Озерков опять вошел в моду, как рассказывал Михаил Агенты недвижимости, словно диверсанты в тылу врага, высадились на берегу Суздальских озер.